Глава 26. Море Небо заполонили стаи дронов. Сальтуси, самой высокой башни в Неоме, закричала птица Рух, и со всех уголков города ей вторили ее братья и сестры. В водах Красного моря раздались певучие игривые голоса Левиафанов вызвавшие трепет в сердцах людей, наблюдавших за ними с восхищением и страхом. Война неожиданно пришла в нем. Люди смотрели и ждали, когда решится судьба города. Марьям вышла на улицу. Остальные, беспомощные перед натиском машин, пошли следом за ней. Назир взял ее за руку. Его ладонь была теплой. Мария почувствовала его пульс. Золотой человек пел. Механический бюль-бюль, певчая птица, похожа на соловья, крутил головой, открывал и закрывал клюв, подражая золотому человеку. Продающая безделушки женщина подняла голову и молча уставилась на происходящее. Сидящие в кофейнях игроки откладывали кости и фишки и восхищенно выглядывали на улицу. Золотой человек спустился по проспекту Мухаммада ибн Мусы Аль-Харизми, затем прошел мимо Мусы ибн Имрана к морю. За ним шли НРБ, беззвучно летели птица Рух и Юб-Юбы, ползли черви и дроны. У кромки воды его ждали глобстеры и левиафаны. Жители Неома, осознавшие ценность собственного существования, молча замерли на своих местах. — Почему Шурта ничего не делает? — спросил Назира один из богачей, обвиняющий, грозя полицейскому, пальцем с золотым перстнем. — Прикажете мне пристрелить его? — спросил Назир. — Да! — Поверьте, я бы с удовольствием сделал это, — пробормотал полицейский. «Золотой человек» и остальные роботы шли дальше. «А как же наша сделка?» — поинтересовался у Мухтара Салих. Э, «Что?» — удивленно переспросил мужчина. «Вы использовали контейнер для ремонта этой штуки», — подсказал ему Анубис. «Я бы все на свете отдал, чтобы этой сделки не было», — ответил Мухтар. — Робот заплатил тебе, — напомнил ему Анубис. «Да — Да-да, — согласился Мухтар. — Ну, если мы все скоро умрем, то какая разница? Какой же я дурак! Я мог бы продать его за рекордную цену. Я бы попал на обложку ежемесячника коллекционеров. Он задумался. — Так вы заплатите? — спросил Анубис. «Э -э, — Да-да, — сказал Мухтар. «Конечно!» Он достал диск и, нашептав какие-то инструкции в виртуале, передал его Салиху. «Вот, держи!» «Спасибо!» Поблагодарил его мальчик. У него навернулись слезы, но вытирать их он не стал. Мухтар, понимающий, кивнул, и Салих, положив диск в карман, расправил плечи. Роботы шли к морю. На пристани было не протолкнуться. Собралась толпа зевак. В виртуале иные тоже наблюдали за происходящим, но не вмешивались, полагая, что это их не касается. Золотой человек подошел к воде и остановился. На набережную выбежала маленькая девочка. — Привет, мистер, — сказала она. — Вы летите в космос? — В космос? космос? — переспросил золотой человек. — Да. Полагаю, «Полагаю, что, что так. так». «Мило!» — откликнулась девчушка и, показав золотому человеку язык, убежала. Большой робот подошел и встал рядом с роботом, который удивленно уставился на него. Исав! воскликнул робот. «Привет, старый друг! Прости, что мы оставили тебя». — Ничего, — сказал Исав, — все в прошлом. — Как там блин. Наверное, он все еще где-то в космосе, — сказал робот, — все еще попадает в передряги. — Мне жаль его, — сказал Исав. Они замолчали, погрузившись в дружескую тишину. Назир наклонился к Марьям и нежно поцеловал ее. — Это на случай, если мы погибнем, — добавил он. Она, засмеявшись, поцеловала его в ответ. — Я так не думаю, — ответила она. — Смотри. Золотой человек воздел руки, и Красное море, наполненное мусором и разумными существами, начало расступаться. — Куда вы пойдете? — спросила робота Мариам. Он посмотрел на нее. «Не знаю. Туда, где мы сможем мечтать об электроовцах». Воды расступились, обнажив тропинку, протянувшуюся от мелководья на глубину. Дно покрывало грязь вперемешку с ракушками, кораллами и камнями. Мариам увидела нечто удивительное. Всасывая воду, левиафаны создавали проход, глобстеры лепили грубые стены — а умные кораллы поднимались друг на друга, образовывая еще одну стену. Мариам показалось, что за тропинкой глубоко под водой что-то появилось. Она не могла разобрать, было ли это мерцающее зеркало или некий мираж. К толпе приблизилась невысокая женщина с серьезным взглядом. Она выглядела потерянной. Встав поодаль... Она смотрела на золотого человека. «Долго тебя не будет?» — спросила она. Золотой человек повернулся, посмотрел на нее и спросил. «Пойдешь, Пойдешь со, со мной?» «Это все, о чем я могу мечтать?» — сказала незнакомка. Она подошла к золотому человеку и обняла его так, как мать обнимает своего ребенка. «Я была неправа», — добавила она. «Привет, Насу», — поздоровался робот. «Я помню тебя», — кивнув, ответила Насу. «И я тебя. Я долго охотился за тобой». Женщина улыбнулась. «Насу больше нет». Да и поймать ее всегда было непросто. Тогда я не буду стрелять в тебя, сказал он. А я не буду вскрывать твои мозги и копаться в коде. Роботы не улыбаются, поэтому ее старый знакомый просто кивнул. Он повернулся к морям. Прощай, сказал робот. И спасибо, спасибо. тебе за розу. Всего тебе хорошего. Мариам нежно обняла робота на прощание. Золотой человек сделал шаг, затем другой и начал спускаться на дно. Мариам и Назир отошли в сторону. Вскоре золотой человек стал не более чем золотым пятнышком. Поодиночке или парами роботы шли за ним, а следом покидали небо птицы. Все они шли к тому мерцающему миражу, который Мариам не могла разглядеть. Они исчезали в мираже, поодиночке или парами, и когда последний из роботов вступил на морское дно, вода сомкнулась над их головами, а левиафаны уплыли домой. Глубоко под водой вспыхнул яркий свет, и море успокоилось. — Ну вот и все, полагаю, — сказал НРБ. — А ты кто такой? — удивленно спросила Мариам. «Меня зовут Неимия. Я натуралист-любитель и липидоптеролог. Я собираю...» «Бабочек?» Закончила фразу Марьям. «Я знаю. Ты не пошел с остальными?» «А зачем?» Спросил Неемия. «Дурацкая эта затея. А мне нужно систематизировать мою коллекцию и поймать еще много красивых бабочек. Что ж, желаю вам всего наилучшего. «Мне пора возвращаться к работе. Маа-салама». «Ма не Неемия», — сказала Марьям. Она смотрела, как НРБ уходит прочь. К нему подбежала маленькая девочка. «Привет», — сказала она. «Уйди с дороги», — сказал ей Неемия. Малышка заплакала. Ее мать подбежала, чтобы взять своего ребенка на руки. Она сердито отчитала НРБ. И на этом все закончилось.